Глава 21. Ресталище, готовь согласно правил. Пора кончать. Пусть Бог рассудит нас. Генрих IV, часть вторая. В доминиканском монастыре, в том самом покое, где происходил королевский совет, король Роберт сидел со своим братом Олбани который в напускной добродетели и подлинном искусстве лицемерия всегда умел подчинить своему влиянию слабовольного государя Да и что тут неестественного, если тому, кто не способен видеть вещи в их истинном очертании, цвете и виде, они представляются такими, какими их рисует ему дерзкий и коварный человек, обличенный к тому же правами близкого родственника. Тревожась, как всегда, за несчастного сына, окруженного дурными советчиками, король и теперь старался склонить Олбини к своему мнению, снимая с роция всякую вину в смерти шапошника, хотя сэр Патрик, не скрывая, представил свои подозрения на суд короля. «Какое несчастье, брат Робин!» — говорил король. «Какое печальное стечение обстоятельств! Пойдёт раздор между знатью и здешними городскими общинами, как шла между ними вражда во многих отдаленных землях. Во всем этом меня утешает только одно. Поскольку сэр Джон Реморни уже удален от двора герцога Роция, никто не может утверждать, будто бывший конюшей принца или кто бы то ни было из его людей, совершивший это кровавое деяние, если оно впрямь совершено кем-либо из дома реморни пошел на него в угоду моему бедному мальчику или по его наущению. Я уверен, брат, ты и я, мы оба можем засвидетельствовать, как охотно Давид ответил согласием на мою просьбу уволить Рэморни со службы после той драки на Кэрфью-стрит. «Да, я хорошо это помню», — сказал Олбани. И я надеюсь, что отношения между принцем и реморни не возобновились после того, как Роций как будто согласился уступить желанию вашего величества. «Что значит «как будто»?» — возмутился король. «Не возобновились ли отношения?» «Что хочешь ты сказать этими словами, брат?» «Разве Давид не обещал мне расстаться с Рэморни, если это несчастное дело на Керфью-стрит будет замято и сохранено в тайне?» потому что Рэморни признал он злой советчик, которого люди недаром считают способным вовлекать его в подобные безумства. И разве принц не согласился, чтобы мы подвергли этого злого советчика изгнанию или другой подобной каре, какую нам угодно будет на него наложить? Почему же, брат, ты сомневаешься в том, что изъявления принца были искренними и что он верен своему слову? Вспомни, Робин, когда ты советовал не изгонять Реморни, а наложить тяжкую пеню на его поместье в Файфе. Принц заявил, что не только для Реморни, но и лично для него предпочтительнее будет отправить Реморни в изгнание. Я это помню, мой высокородный брат. И право, я никогда не заподозрил бы, что Реморни может еще сохранить такое сильное влияние на принца после того, как своими советами поставил его в столь опасное положение. Но мой царственный родич сам признался, склоненный на то вашей милостью, что если оставить Рэморни при дворе, то он и впредь будет влиять на него. Я в тот раз и сам пожалел о своем совете заменить изгнание пений. Но тот случай — дело прошлое. Ныне же совершенно новое озорство, сопряженное с большой опасностью для вашего величества, равно как и для вашего царственного наследника и всего королевства. — Что ты говоришь, Робин, — сказал малодушный король, — могилой наших родителей, душою Брюса, бессмертного нашего предка, заклинаю тебя, дорогой мой брат, имей ко мне сострадание, открой мне... «Какое новое зло угрожает моему сыну или моему королевству?»